Глава 20. За линией фронта. Наверное, загонная охота — это увлекательное мероприятие, особенно если не вы в роли дичи. Мне вот не повезло и пришлось играть эту самую роль. И немцы были близки к тому, чтобы я стал их трофеем. Уж не знаю, кого или что умыкнули у них партизаны, Но злость интуристы решили выместить на мне. Сыграла роль в их заочной нелюбви к моей персоне и то, что я пилотировал самолет с так ненавистной им рассветкой А может, и бортовой номер со звездами заметили. В общем, обложили они меня плотно и грамотно, при этом наглухо перекрыв возможность переплыть Днепр. Появившийся бронекатер с нацистским флагом на корме явно намекал о нежелательности такого заплыва. Самым паршивым являлось то, что на этом берегу было редколесье, так что особо не спрячешься. Зато местность подболоченная, а значит немцам придется прочесывать ее в поисках меня пешочком. Техника здесь не пройдет. Отдалившись от берега примерно на полкилометра, Решил произвести ревизию своих запасов. В планшетке у меня была карта, основательно размокшая без возможности высохнуть, и компас. В разгрузке пистолет ТТ с двумя запасными магазинами, две гранаты Ф1, перевязочный пакет, две упаковки с рационом Д, нож НР-40 и бензиновая зажигалка в герметичном футляре. В общем, все по нашему стандарту. Нацепил компас на руку вместо разбитых часов, сверился с картой и ползком между кочек, уподобившись Ужу, двинул на запад. Через полчаса таких упражнений пришлось экстренно зарываться в болотную жижу. Немцы были буквально в десятки метров от меня. За редким кустарником. Судя по разговорам, лезть в самое болото они не собирались и ждали, когда пригонят местных полицаев. И вообще русского летчика живым никто не видел, и, скорее всего, он утонул вместе со своим самолетом. Хорошо, хоть собак у них не было. Аккуратно, буквально по сантиметру стараясь, чтобы не было ни малейшего всплеска, я отполз назад. «Сменим направление. Судя по карте, севернее проходит железная дорога и находится мост через Днепр. Туда мне точно не надо, так как злых бундесов там, как блох на бобике. Значит, мне дорога южнее. Надеюсь, все парни долетели до дома благополучно. Остаток дня и всю ночь я проторчал в этом долбанном болоте. Пригнанные полицеи без особого энтузиазма, обходя совсем уж топкие места, прочесали местность. Пару раз мне пришлось нырять в болотину с головой, укрываясь от них. Надежда на то, что ночью они угомонятся, не оправдалась. Выставив посты из все тех же полицаев, основная масса немцев укатила, а оставшиеся то и дело пускали в небо осветительные ракеты и изредка постреливали наугад. Зато я смог найти более-менее сухой участок и, сняв форму, выжить ее, насколько это было возможно. Продрог просто до костей. Едва забрежил рассвет, как над болотом начал подниматься густой туман. Через час уже в паре метров нельзя было ничего разглядеть. Вот он, мой шанс. Уже почти не таясь, лишь пригнувшись, я двинулся в западном направлении, сверяясь по компасу. Того, что меня услышит, я не боялся. Туман очень хорошо скрадывает звуки, но все же старался лишний раз не шуметь. Через полтора часа, когда туман начал рассеиваться, я совершенно неожиданно вышел на дорогу, на хорошую такую наезженную грунтовку, К счастью в этот ранний час совершенно пустую хотя тарахтение мотоциклетного мотора было хоть и слабо но слышно туман уже начал подниматься и видимость была метров пятьдесят я едва успел залечь с пистолетом на изготовку в неглубокой придорожной канавке как из тумана показались два мотоциклиста с характерными узнаваемыми металлическими горжетками на груди Блин. Вот что за невезуха. В фильмах, что я когда-то смотрел, немцы разъезжали на мотоциклах с колясками, с непременным пулеметом в них. А мне повстречались два бундесбайкера на одиночках. Ну да, одаренному коню в зубы не смотрят, какой-никакой транспорт. Все же лучше ехать на колесах, чем топать ножками. Убеждаюсь что следом за мотоциклистами никого нет. Резко вскочив на колено, стреляю двойками вначале в одного, затем в другого фрица. Первый резко вильнул в сторону и, проломив редкий кустарник, проехал еще несколько метров, прежде чем упасть. Второй свалился прямо посредине дороги. Бросаюсь к тому, что лег в кустах. Готов. Даже контроль не требуется. Аккуратная дырочка чуть выше переносицы ясно говорит о том, что клиент уже в стране вечной охоты. Надеюсь, в качестве дичи. А вот второй оказался живым, хотя-то и ненадолго. Быстро освободил его от ремня с кобурой и под сумками, закинул бывший при нем карабин за спину и за руки потащил фрица в низинку, в которой уже находился его более везучий напарник. Уложил немца чуть в стороне и бегом вернулся на дорогу за мотоциклом. Потом, насколько смог, замел все следы отломанными ветками. Раненый немец начал приходить в себя, и первое, что он попытался сделать, это подползти к своему убитому комраду с целью завладеть оружием. Хотя подползти у него явно не получалось. Сложно это сделать с переломанными ногами и дыркой от пули в груди. Увидев меня, немец замер. Я с самой доброжелательной улыбкой, на какую только был способен, вытащил нож из ножен и сделал шаг в его сторону. Потому что наш гость из не очень-то солнечной Германии мое дружелюбие не оценил. И без того бледное его лицо побелело еще больше, а в глазах застыл животный ужас. Ну еще бы. Он сейчас видит перед собой злобного русского, изгвазданного болотной тиной по самую макушку, радостно улыбающегося в предвкушении разделки ножом тушки еще живого германского цивилизатора, несущего варваром на востоке свет европейских ценностей. — Найн, Найн, — чуть слышно просипел Фриц. Было заметно, что у него от страха отказывают голосовые связки. «Пожалуйста, не убивай! Я умоляю тебя!» «У меня для тебя плохие новости, Камрад». Немец от удивления даже замер. «Ну да. Мне не раз говорили, что на немецком я говорю так, словно всю жизнь прожил в Берлине. Сегодня ты умрешь, но у тебя есть выбор, как умереть. Если ты отвечаешь на все мои вопросы, то я тебя зарежу не больно. Чик!» и ты уже на небесах. Но если ты решишь изображать из себя героя Рейха, то я порежу тебя на ремни, а потом разрежу твой живот, и ты будешь долго и мучительно умирать, глядя на свои вывалившиеся кишки». Стараясь не глядеть на только что зарезанного мной фрица, я подсчитывал трофеи. «Не то, чтобы мне было как-то не по себе». Нет, ничего такого я не испытывал. Просто неприятно было смотреть на его перерезанную шею и залитое кровью тело, чисто эстетически. Вот удивительное дело. Было такое, что довелось мне пару-тройку раз кур резать. Так сердце кровью обливалось от жалости. Я потом есть не мог лапшу сваренную из них. А тут перерезал человеку ножом горло, и хоть бы что-то в душе шелохнулось. Хотя человеку ли? Впрочем, он свой выбор сделал сам. На вопросы немец отвечал довольно бодро и подробно. Его с офицерам отправили на патрулирование и на всякий случай предупредили, что в их зоне ответственности может объявиться сбитый русский летчик хотя, как он сказал, командование было уверено, что летчик погиб. Партизан в непосредственной близости нет, хотя неделю назад в нескольких километрах выше по течению был взорван железнодорожный мост через Днепр. Сейчас там полным ходом идут восстановительные работы, и все вокруг оцеплено охранными подразделениями и полицией из местных. Западнее шли и с партизанами, и сейчас охранные части при поддержке армейцев и полицаев из местных проводят зачистку местности. А потом Фриц все же решил испытать свою судьбу и дернулся к лежащему чуть в стороне на земле ремню с пистолетом в кобуре. Если честно, то я даже в какой-то мере был благодарен ему. Не знаю, смог бы я вот так хладнокровно зарезать его. А тут как-то само собой получилось резко махнуть рукой с зажатым в ней обратным хватом, отточенным до бритвенной остроты ножом. Немец схватился руками за перерезанное горло в тщетной попытке остановить бьющую толчками кровь. В глазах его застыл ужас перемешку с какой-то обидой, и он завалился на бок. «Ну да туда ему и дорога!» Я, вытернувшие его брюки и убрав его в ножны, занялся трофеями. Вот чем-чем, трофеями мы, летчики, обделены. Но тем они и ценнее для нас в целом и для меня в данный момент в частности. От двух убитых фельджандармов мне досталось следующее. Мотоцикл без коляски. Две штуки. Из них один явно больше никуда не поедет так как фриц, укативший на нем в кусты, умудрился на полном ходу наскочить на невесть, откуда взявшийся здесь пень. В общем, переднее колесо в хлам. Автомат МП-40, а может и МП-38, я их так и не научился различать. Одна штука. Магазины к нему четыре штуки. Из них один пристегнут к автомату и три в подсумке. Карабин «Маузер-98К» — одна штука. Патроны к нему в обоймах по пять штук в подсумках. Бинокль — одна штука. Два пистолета «Вальтер-П-38» и по два запасных магазина к каждому из них. «Вот, кстати, вспомнил, как об этих пистолетах отзывались сами немцы». Они говорили, что из него можно сделать 8 предупредительных выстрелов и один точный бросок. Кроме оружия, в пристегнутых к мотоциклам брезентовых сумках нашлись хлеб, два круга копченой колбасы, шмат соленого сала граммов так на пятьсот, несколько банок консервов и термос с еще горячим кофе. Удивительно, но после всех кульбитов он уцелел. Я сложил все продукты в сумку целого мотоцикла, надел пояс с кобурой и вальтером в ней. Второй пистолет, как и свой ТТ, отправил к продуктам. Пока я возился, по дороге проехали первые две грузовые машины. Я замер, но грузовики проехали не останавливаясь. Значит, ничего подозрительного не заметили». А еще это означало, что мне пора было двигать в путь, пока на дороге не началось интенсивное движение. Можно было бы, конечно, где-то затихариться, зная, что через пару месяцев здесь уже будут наши. Но, во-первых, это не в моих правилах — прятаться. А во-вторых, таких убежищ поблизости просто не было. А значит, надо было искать возможность переправиться на восточный берег Днепра, и двигаться навстречу нашим войскам. Я быстро перекусил, чем фюрер послал, запил все это теплым кофе из термоса и, поднатужившись, выкатил мотоцикл на дорогу. Выглядел я, конечно, немного странновато. День обещал быть теплым и ясным, а на мне был накинут плащ-накидка. Увы, но переодеться в немецкую форму не получилось. Один, так сказать, комплект был залит кровью, а носитель второго комплекта оказался на редкость объемным и низкорослым. Но да буду надеяться, что никто не захочет связываться с обладателем горжетки Фельджандармерии и останавливать его, чтобы задать вопросы относительно формы одежды. Автомат я повесил на грудь под накидку, а карабин закинул сверху за спину. Жалко было бросать что-то из оружия. Тем более не на себе тащить, во всяком случае пока. Напялил каску и мотоциклетные защитные очки. Мысленно перекрестившись, завел железного коня со значком БМВ на бензобаке. «Эх, вспомним молодость!» Помнится, у моего тестя был мотоцикл «Урал» и когда гостили у них, частенько доводилось ездить на нем, в том числе и без коляски. Я отмотал километров 70 на север вдоль Днепра. Некоторая заминка вышла лишь на железнодорожном переезде в самом начале пути. Здесь образовалась небольшая пробка. Я, не притормаживая, нахально объехал по обочине стоящие грузовики и на самом переезде вклинился между двумя из них. Думал, что стоящие здесь солдаты во главе с унтер-офицером попытаются меня остановить, но те не обратили на это грубое нарушение никакого внимания. Дальше мой маршрут пролегал по грунтовке вдоль реки. Я высматривал местечко для переправы. Увы, на везде, где только можно, стояли войска. Кто-то отдыхал, расположившись на берегу, Кто-то готовился к переправе на тот берег по наплавным мостам. Я было сунулся на один из таких, но вовремя остановился. На въезде на мост стоял патруль и проверял документы у всего проходящего транспорта. Рисковать я не стал и двинулся дальше в надежде найти удобное место и переждать до ночи. Может, в темноте удастся переплыть Днепр. Хотя, если вдуматься, на той стороне тоже все забито войсками. Немцы гонят и гонят подкрепления в район Орла, и это делает перспективу перейти линию фронта все более и более туманной. Проще дождаться наступления наших войск. Так я добрался до деревни Бывальки. Дальше, судя по карте, обнаруженной у убитых мной фельджандармов, начинался крупный лесной массив, примыкающий к реке. Удобнее место для того, чтобы укрыться до времени не найти. Опять же могу встретить партизана. А вот в деревне творилось нечто совсем неправильное. Мало того, что несколько домов полыхало, так на поляне на окраине деревни стояло, наверное, все ее население в окружении немцев и полицаев. А перед ними высилось сооружение, бывшее ничем иным, как виселицей и под этой виселицей стояли несколько человек. Я как раз только-только въехал на холм перед деревней, и все действо было передо мной, как на ладони. Быстро осмотревшись вокруг, я свернул с дороги и проехал метров 150 по чуть заметной тропинке до разросшегося кустарника. Бросив мотоцикл, взобрался на вершину холма и прильнул к окулярам бинокля. Да, картина маслом. На виселице уже покачиваются три трупа, два из которых мужский и один женский, и к ней тащит еще одну женщину. Чуть в стороне стоят два грузовика. Легковой Кюблевагин и четыре подводы. Из кузова одного из грузовиков полицаи споры выгружают канистры. Рядом с виселицей стоит мотоцикл в отличие от честно затрофеенного мной с коляской и пулеметом в ней. Тут же присутствовал и немецкий офицер в сопровождении двух солдат и какого-то типа в штатском, видимо, переводчика. По моим прикидкам, немцев было человек 15 и еще человек 20 полицаев. «Ну что же, как говорится, расклад перед боем не наш, но мы будем играть». Просто так пройти мимо мне совесть не позволит. Снял со спины карабин и, разложив перед собой десяток обоим с патронами, улегся поудобнее. Плащ тоже снял и скатал валиком, положив на него ствол карабина. Автомат пристроил рядом. До немецкого офицера отсюда метров триста. Самое то. Хотя его пуля будет вторая. Первая предназначена для пулеметчика, как самого опасного. Плавно с затвором вгоняю патрон в патронник и делаю глубокий вдох. Ну, понеслась. Немец в коляске мотоцикла ткнулся головой вперед, получив пулю прямо по добре сказки в затылок. Немцы никак не отреагировали. Треск пожара хорошо заглушил звук выстрела. Быстро перезаряжаю и ловлю в прицел стоящего чуть впереди мотоцикла офицера. Выстрел. И офицер складывается пополам. Все же Орднунг, он и в Африке Орднунг. А у немцев и подавно. Прицы бросились в рассыпную, поля во все стороны. Полицаи несколько замешкались. Что стоило им одного из них? Местные жители, как по команде, бросились в разные стороны. Все кроме одного, точнее, одной. Та самая женщина, вернее, даже девушка, которую тащили к виселице, вдруг метнулась к убитому полицаю и, схватив лежащий рядом с ним автомат ППШ, по полоснула очередью с колена по ближним к ней немцам, срезав сразу троих, а потом... «Нет, подобного я в обеих своих жизнях не видел ни разу. Хотя вру, видел, в голливудских боевиках. Но одно дело смотреть киноподелки, а другое видеть живую. Перекаты, стрельба стоя, с колена, лежа в движении. Девушка двигалась нереально быстро, словно молния. Вот она одним слитным движением вытащила из кобуры убитого мной офицера пистолет и тут же всадила пулю в неосторожно высунувшегося полицая. Я тоже не бездействовал, отстреливая фрицев и их халуев. Вот пятеро немцев, поля без разбора во все стороны, бросились к грузовикам, водители которых из-под колес палили в белый свет, как в копеечку. Дождавшись, когда беглецы приблизятся к стоящим рядом с машинами канистром стреляю в крайнюю из них. Да, это только в кино емкости с горючим эффектно взрываются от одного попадания. Здесь хоть я и видел, что пробил насквозь несколько из них. Возгорания не произошло. Пришлось выстрелить еще дважды, прежде чем там полыхнуло, окатив горячим бензином и немцев, и машины. Пока я устраивал фейерверки, моя нечаянная союзница скрылась из вида. Лишь то тут, то там звучали выстрелы. Несколько полицаев попытались уехать на одно из подвод, и у них это могло получиться, пусть и не у всех. Но так как я был не особо сентиментальным, то просто выстрелил в лошадь. «Да, животное жалко, но по-другому никак». Двое в черной форме и с белыми повязками на рукавах рванули в поле. Но, как говорится, не бегай от снайпера, а то умрешь уставшим. Они и умерли. А следом за ними умерли еще двое. Пара-тройка все же смогли скрыться. Я даже в бинокль не смог их разглядеть. Похоже, затихарились где-то в густой траве. Перевел взгляд на деревню. Девушку нашел сразу, она осторожно выглядывала из-за угла дома, высматривая врага, а сзади, за другим углом, к ней подкрадывались двое немцев. Бросаю бинокль и хватаюсь за карабин. Черт, далековато. Фигуры фрицев едва можно различить рядом со стеной дома. Стреляю почти наугад и сразу же, передернув затвор, делаю второй выстрел, после чего вновь смотрю в бинокль. Один явно готов, а вот второй живехонек тянет из-за пояса гранату и, дернув за запал, уже замахнулся, когда прямо перед ним, словно из-под земли, возникла самая настоящая фурия. Получив очередь из немецкого автомата в живот, приц выронил гранату себе под ноги и рухнул, а девушка рыбкой скользнула обратно за угол, спасаясь от взрыва. Едва прогремел взрыв, как она заглянула за угол, убедилась, что живых там нет, и задумчиво посмотрела на застреленного мной фрица. Что-то прикинув, обернулась в мою сторону и, подняв руку с немецким автоматом до высоты плеч, опустила ее вниз. И так несколько раз. А затем ту же руку подняла над головой и, покружив ею, энергично опустила вниз. И тоже несколько раз. Так-так, в памяти что-то забрежило. Да это же пехотные сигналы жестами из боевого устава пехоты РККА. Я копье в ВОС и авиахимии их изучал. Первое означает ⁇ Путь свободен ⁇ а второй ⁇ Ко мне ⁇ Сбор ⁇ Ну что же, пора, как говорится, и поближе познакомиться. Не подумайте, чего плохого. Быстро сложил в подсумке оставшиеся патроны для карабина и еще раз внимательно осмотрел местность бинокль. Вроде все чисто. Закинув карабин за спину, подхватил автомат и быстрым шагом пошел к деревне. «Стой! Руки!» Остановил меня окрик, едва я дошел до крайних строений. «Кто такой? Оружие брось!» «Ага, сейчас! Может, тебе еще и спину вареньем намазать?» Я медленно развел руки в стороны, продолжая держать в одной из них автомат. Незнакомку я так и не увидел. «Девушка, а по мне что, не видно, что я майор Красной Армии?» И откуда вы здесь взялись, майор?» «Во, уже на «вы». Прогресс, однако». «Я летчик. Был сбит. Теперь пытаюсь выйти к своим или к партизанам». «Оружие откуда?» «Немцы поделились». «На, — говорят, — возьми, а то по нашим тылам без оружия ходить скучно и неинтересно. Документы есть?» «Нет, перед вылетом на задание сдал. Кстати, на ваши взглянуть можно? И вообще невежливо во время разговора прятаться. Я тоже перед вылетом на задание сдала». Внезапно раздалось у меня за спиной, хотя до этого я явно слышал голос перед собой. Стараясь не делать резких движений, я повернулся. Передо мной, направив ствол автомата мне в живот, стояла молодая девушка в простой крестьянской одежде, покрытой изрядным количеством пыли. И стояла она довольно интересно. Хоть из-под длинной юбки, как только она умудрилась так скакать в ней, и не было видно ног, Но вся ее поза была словно сжатая пружина, готовая в любой момент разжаться в молниеносной атаке. Девушка опустила ствол автомата Сержант Госбезопасности Гнатюк Омсбон НКВД Майор Копьев. Представился в свою очередь я, опустив руки 13-я отдельная истребительная эскадрилья специального назначения. Можно сказать, коллеги с вами. Вы спецназ наземный, а мы воздушный. Надо бы местных предупредить, чтобы уходили, — кивнул я в сторону деревни. Немцы через пару-тройку часов могут заявиться и на них отыграются. Знаешь, к кому здесь лучше обратиться, чтобы организовал людей? Я местная, и всех здесь знаю. Немного грустно улыбнулась девушка. Вздохнув, она посмотрела на виселицу. Это моя двоюродная тетка по отцу, ее муж и сосед. А времени, думаю, есть даже побольше. Немцы приехали из Лаева, а полицеев набрали из соседних деревень, Крупейки и Синск. Так что пока опять соберутся, часов 5-6 точно пройдет, если не больше. А там уже и вечереть начнет, а на ночь, глядя, они не сунутся. «Семка!» — высмотрела она кого-то. «Поди сюда!» Из-за плетня показалась вихрастая и абсолютно рыжая голова мальчишки лет 12. Он опасливо оглядел лежащие то тут, то там трупы немцев и полицаев, и, стараясь обходить их стороной, подбежал к нам. «Беги, семка, по деревне и скажи, чтобы все здесь собирались. Скажи, командир Красной Армии велел», — показала девушка головой на меня. Она как-то задумчиво посмотрела вслед убежавшему мальчишке и вдруг резко обернулась. Майор Копьев, летчик-истребитель, тот самый, который дважды герой Советского Союза, нам про вас на политинформации рассказывали. Уже трижды, товарищ сержант Госбезопасности. Чуть заметно улыбнулся я. Похоже, она уже давно здесь, в немецком тылу. Вас как зовут? а то неудобно по обращаться в такой ситуации. «Маргарита», — девушка сверкнула глазами. «Только не называйте меня Марго. Лучшей Ритой». «А я Илья». «Значит, Рита?» «Пума». «Почему Пума?» Недоуменно уставилась на меня Рита. «Если твое имя Рита написать прописными буквами и прочитать по-английски, то получится Пума». Это такая хищная и очень опасная большая кошка, которая живет в Южной и Северной Америке. Ее еще называют горным львом или кугуаром. Тебе, кстати, такой позывной подошел бы. Есть в тебе что-то такое, кошачье и хищное. Сделал я комплимент. А сам вспомнил, как в одном из гарнизонов, где проходил службу силаев, Официантку в летной столовой все звали Пумой. За глаза, естественно. Я поначалу и не понял, почему. Это потом мне объяснили фокус с ее именем и его английской транскрипцией. А на околицу тем временем начали подходить недавно разбежавшиеся отсюда люди. Стали чуть в стороне от лежащих на земле трупов. Кто-то крестился, кто-то откровенно плевался. Из-за угла крайнего дома показалась целая процессия, центром которой был невысокий парень в черной форме с белой повязкой на рукаве. Руки у него были связаны за спиной, и ему периодически отвешивали пинок или затрещину, чтобы придать некоторое ускорение в ходьбе. Дедок-белорус, державший в руках веревку, конец которой был привязан к шее полицая, смачно сплюнул под ноги. «Вот, товарищ командир, поймали подлюгу. В хлеву у Мироновны прятался Ирод. Это Митька Василковский. Это он немцам тетку Ганну выдал. Это он Ритку у себя прячет». Рита подошла вплотную к полицаю. «Ну что, Митенька, выслужиться перед своими хозяевами хотел? Ну и где они теперь, эти твои хозяева?» Или ты все мстишь за то, что когда-то по морде тебе дала? Так я могу и повторить. Она повернулась ко мне. Мы учились вместе в школе, а в 41 первом он меня на станции в форме видел. Я так понимаю, это для тебя приготовили? Показал я на свободную петлю на виселице. Вот и давайте его туда. Получит то, что заслужил именем Союза Советских Социалистических Республик. Полицей нервно заозирался по сторонам и начал упираться ногами, когда толпа потащила его к виселице. «Люди добрые, простите, не убивайте, Христом Богом вас прошу! Товарищ командир, пощадите! Я все, что знаю, про немцев расскажу!» Завопил он, проглатывая слезы и сопли. На штанах спереди у него расплылось мокрое пятно. Вот только никто на его вопли, сопли и обоссанные штаны не обратил внимания. Его поставили на скамью, и спора, накинув петлю на шею, вопросительно уставились на меня. Рита была дернулась, но я удержал ее за руку. Вот не знаю почему, но не хотел я, чтобы она выступала в роли палача поэтому сам подошел к стоящему с петлей на шее и рыдающему полицаю и выбил у него из-под ног скамейку со словами. «Отправляйся в ад, мразь! Тебя там черти заждались!» «Товарищ командир, а нам-то что теперь делать?» И Обратился ко мне тот самый дед. «Люди, слушайте меня!» — громко прокричал я. «Немцы скоро вернутся!» Поэтому собирайте все самое необходимое и уходите. В лес, к родственникам, куда угодно. Те, кто к утру останутся здесь, умрут лютой смертью. Немцы убьют вас, ваших детей и сожгут ваши дома. Поэтому не медлите ни минуты. «Люди, слушайте этого человека!» Звонким голосом на белорусском прокричала Рита. «Я знаю его. Он говорит правду». «Нужно немножко подождать! Скоро здесь будут наши!» «Эх, когда только они здесь будут!» Чуть слышно вздохнул дед. «Два-три месяца нужно потерпеть, не больше!» Я смотрел прямо ему в глаза. Не знаю, что он там увидел, но лишь одобрительно кивнул и стал покрикивать на баб, разгоняя их по домам собирать пожитки. «Не пойдут они в лес!» произнесла Рита, глядя вслед уходящему деду. «Тут у каждого в соседних деревнях родня, так что к ним подадутся». Оставив Риту заниматься сбором трофеев, я вернулся к оставленному мной мотоциклу. Сам по себе он мне уже был не нужен. Я решил приватизировать мотоцикл с коляской, тем более, что теперь я буду не один. Рита решила идти со мной. Где партизаны, она точно не знала, но зато ей был известен один схрон. Такие несколько лет назад были тайно подготовлены для диверсионной группы партизанских отрядов на случай войны. Схроны завозили оружие, боеприпасы, продовольствие и медикаменты. А перед самой войной кто-то решил, что все это не нужно, и мероприятия свернули, оружие и все прочее вывезли, А часть хронов просто уничтожили, но не все. По словам Риты, им перед заброской в немецкий тыл на карте показали местоположение нескольких таких, на случай, если будет нужда отседеться. От нас это место было километрах в 40 по прямой. По дороге все 70-80 получатся. Когда я подъехал, несколько мужиков уже сняли тела повешенных односельчан и даже привезли откуда-то три гроба, в которых их и уложили. Рита стояла с мокрыми глазами, глядя на своих родственников. Если честно, то я поначалу несколько удивился ее безразличному отношению к их гибели. Думал, она вообще не испытывает эмоций, но это оказалась лишь маска, чему я был даже рад. «Товарищ майор, я провожу», — кивнула она на гробы. Оружие и боеприпасы я собрала, с провизией обещали помочь. «Конечно, проводи. Все должно быть по-людски. А я пока посмотрю, чем мы богаты». «Товарищ командир, а с этим что делать?» Показал один из мужиков нависевшего полицая. «Может, тоже похоронить? Пусть висит». Я едва сдержался, чтобы не плюнуть. Такой погони вообще не место в нашей земле. Пока Рита занималась похоронами, я провел ревизию собранного оружия. Так, пулемет однозначно берем. Также берем по автомату и по карабину, плюс пистолет у каждого. Остальное оружие и по десятку патронов на ствол надо отдать местным. Им же отдам оба затрофейных у полицаев автомата ППШ. Только отсыплю себе немного патронов для ТТ. А деревенским все в хозяйстве сгодится, в том числе и автоматы. Тем временем вернулась Рита с красными глазами. Видно было, что только что плакала. Старательно отворачиваясь в сторону, она быстро осмотрела убитых немцев и, что-то мысленно прикинув, начала сноровисто раздевать одного из них. Сняла сапоги и, прикинув их к своей ноге, отбросила в сторону. «Большие». Подходящий размер, впрочем, нашелся быстро, и она скрылась в ближайшем сарае. Спустя несколько минут оттуда вышел бравый немецкий солдат, одетый по всей форме с автоматом на груди. Аж в первое мгновение чуть не выстрелил. Настолько это было неожиданно. Рита, заметив это, рассмеялась. — Я такая страшная, товарищ майор? — Предупреждать надо. Буркнул я, перевешивая на мотоцикл с коляской престижные брезентовые сумки. «Вам бы тоже переодеться. Я тут присмотрела форму и не сильно запачкалась, и размер ваш...» Через час мы, наконец-то, тронулись в путь. Рита с большим трудом втиснулась в коляску, благо была девушкой, можно сказать, миниатюрной. Загрузились мы капитально. И в коляске, и в багажнике, а также в престижных сумках были патроны, хлеб, крупы, соленое и копченое сало. Сзади на запасное колесо я привязал две чудом уцелевшие канистры с бензином. Кроме того, Рита загрузила котелок, чайник, ложки, кружки, металлические тарелки. «Сейчас-то ладно, мы на колесах, а вот как мы все это попрем потом на себе?» Когда придется бросить мотоцикл, это большой вопрос. Но до этого еще дожить надо. Уже отъезжая от деревни, я увидел, что некоторые местные, послушавшись меня, тоже двинулись в сторону соседней деревни, обвешавшись поклажей. Более чем уверен, что многие останутся, понадеяться на авось. Но как бы их не было жаль, я не мог гнать их из домов пинками. Они сами выбрали свою судьбу.